Глава 78 Это доктор Сьюзен Чандлер. Я прощаюсь с вами до понедельника. Красная лампочка вы в эфире» над дверью студии погасла. Сьюзен взглянула на окошко аппаратной, где Джет уже снимал наушники. «Как прошло?» — спросила она с беспокойством. «Прекрасно. При активном участии слушателей...» «Ты всегда отлично выступаешь, сама знаешь, но сегодня ты была просто в ударе. А в чем дело? Тебя что-то встревожило? Кто-то что-то сказал?» Сьюзен собрала свои заметки. «Да нет. Просто я сегодня никак не могу сосредоточиться». Голос Джеда смягчился. «Тяжелые выдались дни, я знаю, но все уже налаживается. Слушай...» «Ты сегодня добралась до студии с двадцатиминутным запасом. А впереди выходные!» Сьюзан состроил ему рожицу. «Как это мило!» — сказала она, отодвигая кресло на колесиках и поднимаясь из-за стола. «Увидимся в понедельник!» Дженнет передала Сьюзан факсы из Йонкерса, как только она вошла в приемную. Детектив Санчес звонил и спрашивал, хорошо ли они прошли, сообщила она. Странный он какой-то. Просил держать его в курсе всего, что вам станет известно. А не то в следующий раз он не станет счищать лазанью с материальной улики перед тем, как ее сфотографировать. Я это учту. Спасибо, Дженнет. Ах да, будьте добры, закажите мне на ланч... Обычную усладу для гурманов и передайте им, чтобы доставили поскорее. Миссис Прайс будет здесь через двадцать минут. «Я уже заказала ваш ланч, доктор», — с глубокой укоризной ответила Дженнет. «Что-то я сегодня всем наступаю на ноги», — подумала с Йозом, проходя в кабинет. «Сперва Бинки, потом Пит, а теперь вот Дженнет. Кто следующий?» Она села за стол разложила факсы с увеличенными фотографиями и сравнила их с кольцом, которое дала ей Джейн Клаузен. Фотограф явно вложил всю душу в свою работу и сумел получить отличное изображение надписи на внутренней стороне ободка. Как и ожидала Сьюзен, между кольцом на фотографиях и кольцом Регины Наблюдалось явное сходство, хотя и без петельки в букве «Д». «Я права», — подумала она, — «это все из-за колец. То, что дала мне миссис Клаузен, сделано теми же руками, что и кольцо Тиффани, а это значит, что оба кольца куплены в том самом магазине в Гринич-Виллидже, о котором Тиффани мне рассказала». Я жизнью поручусь, что Тиффани убили потому, что кто-то слышал, как она рассказала мне в эфире о человеке, который на ее глазах покупал такое кольцо. Он испугался, что она сможет его опознать. Дженнет вошла в кабинет Сьюзен с пакетом из закусочной в руках. Она поставила пакет на стол, а когда Сьюзан положила кольцо, взяла его и принялась изучать. «Какая прелестная надпись!» — заметила она, прищурившись, чтобы различить мелкие буковки. «Моя мать обожает старые песни, и ты мне принадлежишь одна из ее любимых». Негромко и немного фальшиво она начала петь «Любуйся пирамидами на берегах Нила». «Встречай рассвет на тропическом острове». Она промычала несколько тактов без слов. Там еще было что-то про восточный базар в старом Алжире, а потом про самолет. Не помню все слова, но это очень славная песенка. «Да, очень», — рассеянно согласилась с Юзом. Слова песни звучали у нее в голове, подобно сигналу тревоги, которые она никак не могла отключить. Было в них что-то такое. Она взяла кольцо и спрятала его обратно в бумажник. Без десяти час. Надо было подготовиться к приходу пациентки, но ей хотелось немедленно, не дожидаясь двух часов, разыскать Мэтта Баура, бывшего поклонника Тиффани, единственного человека, способного объяснить ей, где именно в Гриннич-виллидже находится сувенирный магазин, в котором он купил кольцо. К телефону подошла мать Бауэра. «Доктор Чандлер, мой сын на работе. Мы уже ответили на все вопросы полиции. Мне очень-очень жаль, что Тиффа не погибла. Но ее смерть не имеет никакого отношения к моему сыну. Он встречался с ней всего раза два не больше». Она ему просто не подходила. Друзья рассказали мне о звонках Тиффани в вашу передачу, и я должна вам сказать, что эти звонки поставили Мэтью в крайне неловкое положение. Вчера я позвонила Тиффани и сообщила ей о его предстоящей свадьбе. В среду вечером мы ужинали с семьей его невесты. Это прекрасные, интеллигентные люди. Даже представить себе не могу... Что они подумают, если имя Мэттью публично всплывет в этом деле? Да я Сьюзен прервала поток слов миссис Бауэр. Самый верный способ оградить имя Мэтта от публичного упоминания дать мне поговорить с ним без протокола. Как с ним связаться? Очень неохотно мать Мэтта сообщила ей, что он работает в обществе страхования жизни. «Метрополитен» на Манхэттене и дала его рабочий телефон. Сьюзен позвонила, но ей сказали, что Бауэра нет на месте и до трех он не вернется. Она оставила сообщение, чтобы он срочно ей перезвонил. Пока она вычерпывала ложкой суп из картонного контейнера, позвонил Пит Санчес. Сьюзен, чтобы держать тебя в курсе событий, хочу сказать, что мы вот-вот получим признание. Этот тип не только направлялся в грот, чтобы разобраться с Тиффани, теперь он признает, что действительно пошел на ресторанную стоянку. Правда, он утверждает, что ему стало страшно, потому что там уже, дескать, шатался какой-то тип. Возможно, он говорит правду, — предположила Сьюзен. «Да брось, Сьюзен, Ты же работала заместителем окружного прокурора. Плохие парни вечно твердят одно и то же. Клянусь, ваша честь, тот парень, который это сделал, побежал вон туда. Когда имеешь дело с такими гадами, ничего нового не жди».